Мая 1827 года краска стыда заливает мои щеки, а я тем не менее ничего не чувствую, словно какая-то струна оборвалась в моей груди, и ничего нету. Придя вчера заполнич из-под Новодевичьего весь грязный и измученный, я сел в кресло, твердо решив не раздеваться и ждать рассвета. Однако, записав несколько страниц в своем журнале, не мог преодолеть усталости. Утром проснулся и отстукав свою дверь и увидел всклокочную голову Емельяна и около него босоногую девчонку с письмом в руках. Письмо было от Верочки, и я вздрогнул, знав знакомый лиловый конверт заклеенный зеленой обладкой. Однако вместо радости ощутил скорее некоторую досаду из-за разрушения моих намерений. И Верочка писала, что в Донковскую усадьбу дошли слухи о моем нездоровье ее обеспокоившие, и она поспешила приехать со своей матушкой в Москву. Тем более, что приданное белье все уже перешито, а подвенечное платье решили делать в Москве у мадам де Монси на Кузнецком. Еще месяц назад напоминание о предстоящей моей свадьбе и приезд невесты наполнили бы меня радостью бесконечной. А теперь я стоял около ее кресла с шапкой в руках, не зная, куда деть руки и что ей сказать. Вначале она вся раскраснелась от счастья щебетала, как канарейка. Потом ее сверкающий взгляд начал потухать. Она взяла меня, запшла к рукава и замолчала. Вместо того, чтобы поцеловать, как прежде, как всегда, розовые ногти ее руки, я почему-то стал ругать мадам Демонси и настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у лябура. У нее на глазах покатились слезы. Она пыталась что-то сказать об усадьбе, отстроенной для ее приданного, но не кончила. Расплакалась и убежала. В глубине комнат послышались ее рыдания и тотчас зашлепали, приближаясь чьи-то козьи ботинки. Я не стал ждать появления их обладательницы и, махнув рукой, вышел из дома. Заметил только почему-то в прихожей Знакомую Верочкину картонку для шляп И рядом кадушку с медом. Почему-то они меня потрясли, И сейчас вот вижу их перед глазами, А в душе пустота. Шел, как каменный, Как каменный бродил под новодевичьем, Как каменный тщетно лежал, у Карлова дома в Крапиве и вот сейчас пишу и ничего не чувствую. Хотя ясно мне, что произошло что-то гадкое, непоправимое. Емельян говорит, что горелины тотчас же после обеда заложились и уехали назад в Донков. «Ну что же я могу сделать?» Она владеет всеми помыслами и всеми чувствами моей души. Она одна. Бедная-бедная Верчика, особенно жалко мне тебя, когда вспомнил я твою шляпную картонку, всю запыленную, и так и оставленную, и, наверное, не раскрытой. На что же я могу сделать? Что? 5 июня 1827 года я безумствую. Я сам чувствую, что начинаю сходить с ума. Судорожно сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту. Я уже пять раз видел ее. Но чего это мне стоило? К чему это привело? Родственники мои обеспокоены. Держит меня в наблюдении. Сначала зачистил ко мне дядюшка Евграф, пока его зеленая со шнурами венгерская куртка, сизые подусники, висящие на нитке полуоторванные пуговицы верхнего кармана не привели меня к неистоство, и я не наговорил ему дерзостей. Немедленно на моем диване появилась вздыхающая Евпроксия Дмитровна, нестареющая прелестница пудов на восемь весу, та самая, которую мы в детстве так любили, на сон грядущий класть под одеяло сливочные тянучки и турецкий рахатлукум. Затем из облаков московского Олимпа Выплыл сам князь Борис. И как бы не взначай, Чуть ли не каждый день стал забегать На две понюшки табаку добрейший Карл Августович, Наш медикус и светило. Не имея по причине субординации Никакой возможности отделаться От непрошенных гостей, я начал было выезжировать через окно буфетной комнаты э, к Евсегнеевым на двор и по задам к Сипцеву вражку. Но окончательно сгубил этим делом свою репутацию. Был выслежен, и Евсегнееву приказано было спустить с цепи полкана. Пути отступления сузились». И далеко не каждый день мог я добраться до своей заветной крапивы. Да и лёжа в своей крапиве я был обречён на чаяние и терзание. Часто я целыми днями лежал бесцельно, дверь не отворялась, дом, казалось, был пуст, и вечером в окнах не зажигалось света. Иногда неожиданно, часто уже совсем к ночи, Запотелые окна освещались, я мог видеть двигающиеся тени. Чьи? Сердце мое пыталось разгадать это. Иногда же и не было тогда пределов моему счастью. Дверь отворялась. С гормлины Карла без шапки, с горящими глазами выходил я останавливался в ожидании, и через минуту, как бы не замечая его, выходила она. Всегда неожиданная, всегда прелестная, всегда в том же платье со сверкающим ожерельем. Проходила мимо, совсем близко от моей крапивы, улыбаясь неизвестно кому. И карлик сопутствовал ей в отдалении, перебегая улицы нервной походкой, оборачиваясь, задыхаясь. Желая разгадать тайну, страшаясь быть обнаруженным, я выслеживал их с осторожностью необычайной, следуя за их шагами за угла и перебегая за ними к новому углу только тогда, когда и девушка, и старик скрывались за поворотом. Так шли мы из улицы в улицу. И чем ближе мы приближались к центру, тем труднее становилась моя погоня. И я с трепетом всматривался в прохожих, боясь встретить знакомых и поразить их своей стремительностью. Однажды, когда я перебегал через знаменку, чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я обернулся, чтобы оттолкнуть нападавшего, и увидел самого князя Бориса, побагровевшего от ярости и шипящего сквозь зубы свои французские проклятия. Но что все это было по сравнению с тем, что я видел в своем преследовании, что повергало меня в ужас, чего не мог постичь мой мозг? Мои преследования, если я их доводил до конца, всегда оканчивались одним и тем же. Когда подбегал я к последнему повороту, я всегда видел спину остановившегося в замешательстве Карла и ничего больше. Незнакомка исчезала без следа. Она не могла войти в какой-либо дом, потому что ее исчезновение совершалось в разных частях Москвы. И что всего удивительнее, исчезновение это было очевидно неожиданно для самого ее охранителя. Старик обычно останавливался, как вкопанный, стоял некоторое время, потом горбился еще более скмурым видом, поворачивал назад, а я бежал, чтобы не попасть ему на дороге. Забирался в какой-нибудь кабак, и в ужасе, восторгая и отчаяния, забывался в винных парах, ища в опьянении, удержать в своем зворе тонкую линию шеи и приодевал лос, стелющиеся по ветру. 13 июня 1827 года. Я не могу больше. Мозг мой немеет. В глазах все застилается дымкой. Я должен раскрыть эту тайну или должен погибнуть, потому что я... Дошел уже до черты. Сегодня часов в пять мне удалось в первый раз за всю неделю победить бдительность моих сторожей, истравив приставленного ко мне кузена Кандаурова и пикет с добрейшим Карлом Августовичем, я прямо без обиньяков выбежал через парадное крыльцо на улицу, вскочил на проезжавший наемный калибер и бил несчастного Ваньку по шее до тех пор, пока всякая опасность погони исчезла. Передо мной стояла новая задача. Я решил проследить, что делает старик после того, как девушка исчезает. Мне повезло. Не успел я вылезти из своего овражка в крапиву, как в одиноком доме заскрипели ступени, открылась дверь, и склоненный старик пропустил Юлию. Я был сегодня уверен, что ее зовут именно так. Я последовал за ними на этот раз по направлению к Плющихе, Мы вышли к Москве-реке, шли по Садовы, шли по кречетникам, и за углом у Спаса, около Каковинского дома, девушка исчезла. Старик, как обычно, поставил некоторое время на месте, и потом с опущенной головой поплелся назад. Я спрятался за церковным крыльцом, и когда он проходил мимо, слышал, как вздыхал он со стоном и скрипел зубами. Скоро я понял в своем преследовании, что направлялся он прямо домой. И действительно вскоре он открыл большим ключом дверь одинокого домика и через минуту в окне затеплился свет и забегали тени. Я залег в крапиву, не имея сил уйти, очарованный движением мигающих теней. Через полчаса свет внезапно погас, заскрипели ступеньки, Карла вышел на улицу, и мозг мой теряется, руки вновь начинают дрожать, и в открытую дверь вновь показалась мне незнакомка. Вновь засверкало ее жрее, вновь улыбнулась она кому-то, проходя мимо моего. Логовища. Я следовал за ними недолго. В ростовских переулках она пропала, а через час в лунном свете осенней ночи она вновь, в третий раз, вышла из одинокого домика у девичьи монастыря на берегу Москвы реки. Я не имел сил следовать за дьявольской читой. И, потрясая кулаками И призывая небо в свидетели Всю ночь пробегал по московским улицам Пока не наткнулся на Кандаурова Так же всю ночь бегавшего по Москве В поисках со мною 14 июля 1827 года Я рассказал им Все Я не мог больше скрывать варили пунш, послали за Протыкиным, и я, дрожа от волнения, увлажняя горячей влагой пересыхающееся горло день за днем, шаг за шагом, рассказывал им свои терзания. А Протыкин клялся в том, что каждое слово мое — святая истина. «Карл Августович...» поминутно хлопал себя по коленям и восклицал «Ах, Майн Год!». А Кандауров, дымяк конногвардейской трубкой, ходил из угла в угол так, что трещали половицы, и чертыхался, как два эскадрона на плохом постое. К утру они поклялись выручить меня, если нужно силой раскрыть дьявольское наваждение» светает, тушу, свечу и хоть немножко засну перед решительными событиями. 16 июля 1827 года. Насколько моя память могла сохранить стремительность событий, все произошло именно так. Должно быть так. Протейкин и Ванька Кандауров выскочили из своей засады прямо на Карла. Юлия даже не обернулась на поднявшийся крик и как сомнамбула, неизвестно кому, улыбаясь, продолжала свой путь. В два прыжка я был около ее ног. Дрожь охватила меня, Мое тело и какой-то дьявольский трепет наполнил душу. Она была прекрасна, как никогда. Сверкающее ожерелье поднималось намерно дымящей груди, и линии тела сквозили сквозь складки легкого платья. Я сорвал с головы свой цилиндр и бросил его далеко впрочь. Шел. Почти рядом с ней. И все кругом наполнялось Биением моего сердца. Сначала молчал, Потом начал говорить что-то Бессвязно, прерывно. Она заметила меня, Наклонила голову и улыбнулась. Мы вышли к стене, Двадевичьего, туда, где аллея лип спускается к прудам. Какие-то птицы кружились между ветвями. Я взял ее за руку, холодную, как лед. Она остановилась, посмотрела на меня влажным, невидящим взором, улыбнулась и протянула ко мне свои руки. «Не помни себя!» Я схватил ее в свои объятия и губами коснулся ее холодных губ. В тот же миг, как бы в порыве ветра, ее волосы взвелись куда-то. Глаз, бывший перед моим глазом куда-то дернулся в сторону, мои руки упали в пустоту, упал бы, наверное, и я, если бы чья-то рука не схватила меня за воротник». Когда я очнулся, Передо мной стоял батюшка И тряс меня за шиворот, А сзади Емельян еле сдерживал Взмыленного замира. А теперь, вот уже второй день, Я сижу на ключе. Батюшка гневается, Трясущийся от страха Карл Августович ставит мне К затылку кровососные банки И за дверью слышно Как Евпраксия Дмитриевна Поговаривает о горячечной Рубашке Меня бьет Лихорадка Но клянусь Всеми святыми Что я разрушу эти дьявольские козни, и спасу Юлию, мою околдованную невесту, мою единственную, мою вечную. 18 февраля 1828 года. Уже второй день. Как я могу сидеть в кровати И даже писать. Кругом все тихо, уже давно февраль. В окно видно, как галки скачут На снежных сугробах. И тишина данковских палестин, Как целительный бальзам, Врачует мою душу. Верочка не отходит от меня. Поправляет мне подушки, приносит чай и читает мне вслух похождения телемака. Милая девушка презрела все сплетни и московские толки и, как обрученная невеста, выпросила у батюшки сопровождать меня в Данковскую деревню. И вот благодаря ей я поправляюсь». Кругом все тихо. Слышно, как в столовой тикает маятик. Английских часов доскрипят да половицы, Когда кто-нибудь идет через залу. Я знаю, что стоит мне дернуть за сонетку, Верчика положит на стол свое вязание. Она сидит в столовой у окна, Отворит дверь и придет ко мне. Поэтому все так спокойно, так безмятежно. Милая девушка, родная моя голубушка, как я тебе благодарен. Сегодня выпросил у нее свои тетради и, найдя дневник своих ужасных дней, вновь содрогнулся. Но хочу все же закончить эту грустную новость. И вот пишу. Хватило бы только силы собраться с мыслями. Мои записки прерываются в тот самый день, когда я, запертый батюшка, сидел в своей московской комнате и обдумывал способы освобождения Юлии от власти старика, несчастного старика, всю меру трагедии, которого я не мог тогда и подозревать. В ту же ночь... Я вырезал при помощи алмаза, бывшего в перстне, подаренном мне еще в детстве покойным дедушкой, стекло из рамы, отвинтил ставню и сжимаю в своих дрожащих руках кинжал и длинноствольный пистолет, еще задолго до полуночи был уже под Новодевичьим. В домике света не было, все было пусто. Я дрожал в своей крапиве от пронизывающей осенней сырости и хотел уже ломать дверь и силу, и проникнуть в дом Юлии, как вдруг в ночной тишине услышал знакомые стонущие вздохи. Старик возвращался домой, очевидно, после прогулки по Москве, вслед за исчезающей Юлией. Со скрипом отперся и снова заперся дверной замок. Вскоре в знакомом окне второго этажа затеплился свет. Я встал со своей крапивы, поднял тесину с мосточка, перекинутую через овраг, приставил ее к крыльцу и с возможной тихостью, засунув пистолет за пояс и закусив в зубах лезвие кинжала, влез по доске кверху и пленнул глазами к окошку. Диковинное, незабываемое никогда видение открылось мне сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, медными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу, на низком диване и ожесточенно курил. Из глубины его трубки, невиденной спиралью, поднимался необычный дым, густой, светящийся. С судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки огромные клубы дыма, которые то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, Беследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу. Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы дыма сцеплялись и рассыплялись, и начали принимать форму человеческой фигуры. В бешеном вращении стали намечаться голова, плечи, Но они не понравились, очевидно, старику. Он поднял длинный вишневый чубук и ударил по дымовой статуе. Она рассыпалась, и только мелкие обрывки дыма балчками побежали по полу. Старик снова набил трубку, и снова завертелись клубы дыма. Снова выросла табачная статуя, все более и более... Мгновение, и я весь задрожал. Из дымовых струй возникли очертания Юлии. Очертилось знакомое плечо, Засверкало ожерелье, Волосы шевелились в дуновении вихря. Юля вздрогнула, И стало быть. Я готов был ворваться в комнату, Но старик вдруг дико захохотал И ударил ее по голове своей трубкой. Видение рассыпалось, И я, в ужасе содрогнувшись, Сорвался с подоконника И полетел вниз. Надо думать, что при падении я потерял сознание, потому что все последующее я помню отрывочно и не вполне ясно. Очнулся я от стука двери, как в прошлый раз, как в двадцать прошлых раз. Юлия вышла и направилась к Москве из старой Карла. Заковырял за ней. Вскоре они искрылись За углом дома. Я не последовал за ними, Но вновь поднялся наверх, Выдавил стекло И в каком-то пароксизме безумия Ворвался в комнату. Начал разбивать трубки, Рвать листы книг, ломать инструменты, топтать ногами дико хохоча и рвя на себе волосы. Мое бешенство кончилось только тогда, когда застучало двери по лестнице послышались торопливые шаги. Я выскочил в окно и, должно быть, упав на землю, снова лишился сознания. Когда сознание вернулось ко мне, Дом пылал, как костер, а вдали, среди их, по направлению к Новодевичью, бежала, согнувшись в три погибели, знакомая старческая фигура. Я последовал за ним, прихрамывая, потому что повредил при падении ногу. Старик бежал прямо к Пречистинской башне. Его стон был слышен далеко издали, Но, однако, он не поднялся к липовой аллее, ведущей от пруда к стенам, а подбежал к самой поверхности воды. Я подумал, что он хочет топиться, и ускорил шаги, поскольку мне это позволяла волочившаяся нога. Уже светало предрассветный туман, Блесоватым платом висел над водою, Последние листья дерев шорохом отвечали, Порывом ветра. Старик пропал. Я долго искал его у пруда, И, наконец, когда уже почти совсем рассвело, Увидел, что его следы подошли К каменному водостоку, ведущему внутрь монастырской ограды. Отверстие водостока было очень широко, и я на четвереньках свободно последовал вслед за отпечатками следов. Гнилой запах водостока душил меня, колени скользили в какой-то слизи, но я полз. «Верочка запрещает мне писать, утверждает, что у меня воспалились глаза». И началась лихорадка. Что делать? Таковы законы моего пленительного плена. Подчиняюсь, буду слушать похождение Телемака и дремать. 22 февраля 1828 года. Продолжаю. Когда я вылез из водосточной трубы, то оказался на кладбище. Стариковских следов не было видно, так как кругом, Была желтая трава. Я начал бродить среди могил. Весь дрожат лихорадки и пережитого волнения. Боль в ноге усилилась, на плечо. Я уже отчаялся и хотел искать выхода, когда вдруг услышал сдавленное рдание. Прислушался и пошел по направлению звуков. Вскоре я мог уже различить его фигуру. Он лежал, содрогаясь рыданиями, на большой могильной плите. Я подошел поближе. Жалтый старик, схватившись обеими руками за голову, припав лицом к старому, покрытому мохом камню, рыдал в последнем отчаянии. Я подошел вплотную к могильной плите, и кровь застыла у меня в жилах. Посреди плиты был вырезан на камне круглый медальон. Это был удивительный по искусству барельеф, изображавший женский профиль. Я затрясся всем своим существом. Это был портрет той, которая еще так недавно рождалась в клубах табачного дыма и исчезала на перекрестках московских улиц. Я понял все И упал Без чувств. Утром батюшка разыскал Меня почти без дыханного среди могил Новодевичьего Монастыря. Около плиты, Все подписи которой, Ибо рельеф, Были изрублены И уничтожены Тут же валявшимся топором. Около плиты Рос большой старый Вяз, на суку которого висел, качаясь от ветра, повесившийся старик. И сколько он ни ста... Верочка требует, чтобы я сжег все эти бумажки и забыл своего старика. Июлю. Подчиняюсь тебе, моя славная девочка, моя женушка, и в руки твои отдаю вместе с тетрадью этой и всю мою будущую жизнь». Вы слушали московскую романтическую повесть Александра Чаянова «Юлия» или «Встречи под Новодевичем».